Глава сорок шестая. Высший. «Вампир?» — опешила я. «Нет, ну ты, конечно, чем-то похож на Дэймона из сериала «Дневники вампира». Но чтобы этот синеглазый был натуральным вампирюгой с выскакивающими клыками? Жуть какая! Может, Родни выразился образно?» «Я не вампир», — возмутился принц. «Я высший, говорю же». «А в чём, простите, разница?» Растерянно хлопала я глазами. Высшие — это представители правящего рода на моей планете Рагус, в звёздной системе Лейтария, вскинул голову Тейжингай авентар Вампирами были мои далёкие предки, очень далёкие. А потом мой прапрапрапрадед решил, что сосать кровь у своих подданных надо лишь фигурально, в виде налогов. С помощью магии он изменил ДНК, свою и всех своих родственников. С тех пор члены королевской семьи не боятся солнечного света, могут полноценно питаться любой пищей, даже растительной, и утратили тягу крови. От предков моему роду досталась ускоренная регенерация и способность контролировать своё тело, заживление ран, рост волос, изменение биохимического состава крови, а ещё сила и выносливость. И мы никогда ничем не болеем. Но есть и побочные эффекты, так? Проницательно уточнил Родни. Тей с досадой кивнул. Срок жизни с 10 тысяч лет сократился всего до тысячи. Пропал дар чтения мыслей, и была утрачена суперскорость. Но всё равно в бою нам нет равных. Высшие сильнее, быстрее и выносливее любого человека, и даже оборотня. Вдобавок раны заживают мгновенно. «А твоя команда со звездолёта? Они кто?» — спросила я, уже будучи морально готовой к любому ответу. «Гремлины, титаны, фениксы, драконы, телепузики. Кто там ещё остался из мифологии? Люди?» «Хорошо обученные бойцы с отличной физической подготовкой», — заверил меня Тэй. «Те двое, кого записали в гаремники, — медики. Остальных работорговцы определили в телохранители». «По какой причине взорвался твой корабль?» — продолжил допрос пират. «Военный конфликт с анхарцами из соседней звездной системы. Мы с ними не поделили недавно открытую планету туринию в созвездии Сокола с залежами особо ценных минералов. Мой отец, король Рейджин Великий, не смог все урегулировать дипломатическим путем и дошло до военных действий. Мы подбили главный крейсер Анхарцев, но перед гибелью они успели точным выстрелом пробить щиты моей молнии. Был поврежден реактор, раздался взрыв, и все погрузилось в темноту. «Ты попал в белую комнату?» спросил Даниэль. «Да, но очень смутно это помню», потер Вискетей. Она быстро наполнилась едким дымом, и я снова вырубился. Пришел в себя уже в медицинской капсуле, связанный с рабским ошейником. Попытался выбраться, не смог. Слышал, как люди в белых халатах переговаривались о том, что дважды стирали мне память, и всё безуспешно. Они решили, что их оборудование барахлит. Запустили свой проклятый аппарат в третий раз, и я им подыграл. Затемнил некоторые участки мозга. Они поверили. «И тебя купила Виола Этери?» — не столько спросил, сколько констатировал Родни. «Да, когда она пришла, меня вывели из капсулы, и я с ужасом осознал, что даже пошевелиться не могу без её команды. Она сказала мне попрыгать на месте, и я прыгал. Потом встать на четвереньки, и я встал. Я, принц Тейжингай авентар главнокомандующий армии Рагоса, высший, превратился в марионетку стервозной блондинки. Тей до побеления сжал кулаки, даже язык высунул по её приказу. Никто в жизни меня так не унижал. Она забрала меня в своё поместье, и там популярно, с помощью кнута, объяснила, что теперь я её собственность и обязан подчиняться ей во всём. «Сочувствую», — искренне сказала я. «Спасибо, моя госпожа», — сдержанно кивнул он. «Видимо, наш гордый вампир не любил, когда его жалеют. Но всё не так плохо. Я борюсь с рабской привязкой и скоро от неё избавлюсь. Чувствую, как эта магия в моей крови слабеет с каждым часом. Ещё немного, и я порву рабские узы совсем». «Нет», — воскликнули мы с Родни одновременно. «Понимаю», — помрачнел Тэй. «Вы хотите, чтобы я оставался вашим рабом? Но я и так буду выполнять любой ваш приказ, ведь поклялся в этом, когда вы согласились купить всех моих людей на рынке. Я ваш покорный слуга, Полина, навеки. Даю слово Авентара». «Какие пылкие клятвы», — усмехнулся Родни. «Но это Тимиран, уголек. Здесь у любого существа должен быть статус. Либо раба, либо свободного». Разорвёшь рабские узы и создашь своей госпоже кучу проблем. А их и так уже немало, в том числе из-за тебя. И тебе, и всем моим рабам, включая твою команду, придётся целый год побыть в статусе невольников. Мне жаль. Через 12 месяцев я обязательно дам каждому из вас вольную. Переведу в статус свободных. Раньше этого срока нельзя по закону, прости. Наберись терпения и выжди этот срок, ладно? Иначе тебя уничтожат, и я ничего не смогу с этим сделать». «Буду не в силах тебя защитить», — покачала я головой. «Уничтожит?» — удивился Тей. «Любые неустановленные элементы, лишённые статуса, признаются опасными для общества и подлежат ликвидации карателями на месте, без суда и следствия». Цитата из Карательного кодекса, параграф 3, пункт 4. Ровным тоном просветил Даниэль. «Да ты у нас ходячий юридический справочник», — восхитился эльфом Родни. Тей притих, обдумывая услышанное. «Вы, правда, освободите через год всех своих рабов?» Из угла неожиданно подал голос Лоран. «По крайней мере, собираюсь и очень надеюсь, что ничто не помешает мне это сделать. Там, откуда я родом, нет рабства, все люди свободны». «Для меня видеть невольников и владеть ими — дикость, — искренне объяснила я. Вы, ангел!» — с неприкрытым восхищением произнёс Лоран. В тишине раздался скрежет вампирских зубов. «Выдохни, уголёк!» — скомандовал Родни. «Ревнивец!» Раздался стук в дверь, и в комнату заглянул Андре. «Приношу свои извинения, что прерываю вашу беседу, госпожа. Но Майк уже вернулся с покупками. Мы готовы к возвращению в Риверсайд, и задерживаться не стоит». «Ясно. Иду», — коротко кивнула я.